Луна чуть светит над горою, Объяты рощи темнотою, Долина в мертвой тишине, Изменник едет на коне. Пред ним открылась поляна, Он видит сумрачный курган, У ног Людмилы спит Руслан И ходит конь кругом кургана.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 Главою бранной, И пал недвижный, бездыханный.